Глава 18. Я прижалась спиной к двери. Тяжелое дыхание вырывалось из груди, сжимая сердце. В какой-то момент мне захотелось сползти на пол и зарытать, а после попросить у сестры прощения. Возможно, я поступаю слишком жестоко. Вам не словно заговорил голос мамы: она никогда не наказывала свою младшую дочь. Синтия выросла всеми обласканная, но к чему это привело? Теперь сестра меня ненавидит. Я сжала руки в кулаки. В горле застрял тугой комок невыплаканных слез, но я смогла его проглотить. Несмотря на то, что сейчас мне было очень больно, так больно, что я еле стояла на ногах, нужно было сделать всего пару шагов, и я окажусь в своей комнате. «Всего пара шагов, Селена!» — взмолилась я про себя. Однако ноги не слушались. Ко всему прочему, сестра принялась колотить в дверь так, что мне пришлось наложить на ее комнату полок тишины, чтобы не поднять на ноги весь дом. До утра магия не продержится, но Синтия самой скоро надоест, и она успокоится. Осторожно повернув голову и осмотрев коридор, я все же нашла в себе силы отлипнуть от двери и крепко встать на ноги. Слышалось какое-то шепрушание, но из комнат никто не вышел. Спальни хозяев были расположены в другом конце коридора. Комната Лили находилась через одну дверь от моей. Вряд ли она слышала. Уверенно уставшая, она сразу же уснула. Была еще одна дверь, и что-то мне подсказывало, что за ней скрывалась комната Клауса. Значит, ночью нас будет разделять лишь одна тонкая стенка. Ну ничего, я совсем справлюсь. Я выбрала в лёгкие воздуха и тут же услышала со стороны лестницы шаги. Из темноты на меня вышел никто иной, как Клаус. Я не успела скрыться в своей комнате, так как дракон переградил мне путь. Селена, Клаус запнулся, помолчал пару секунд, затем продолжил совершенно будничным тоном: "Ты ничего не слышала, будто кто-то кричал". Ммм. Я покосилась на дверь, которая вела в комнату сестры, пожала плечами и выговорила: "Дела семейные. Завтра Синтия уезжает домой. А ты?". В темноте сложно было разглядеть эмоции человека, но мне показалось, что его правая бровь чуть дернулась. «Останусь», — сухо ответила я. Вдох, выдох, и я вновь вижу, как в глазах дракона загорается живой блеск. «Я рад», — коротко ответил он, и я не смогла сдержать резкого смешка. «Что тебя так забавляет?» Клаус сделал шаг вперед. Отступать мне было некуда, так что я снова уперлась спиной в дверь. Мне просто непонятно, чего ты вообще хочешь. А ты? Вопросом на вопрос ответил Клаус. Чего хочешь ты? Спать. Я прикрыла на секунду глаза. Сейчас я просто хочу спать. И я мешаю тебе. Да, загородил собой весь коридор. Прошу. Дракон повернулся в полоборота, так что путь стал свободен. Благодарю. Процедила я сквозь зубы и шагнула к комнате однако едва не врезалась лбом к Клаусу в руку, которую он уперся от дверной косяк. «Постой». Мышцы его напряглись. «Я знаю, сейчас скажешь, что это не мое дело, но о чем ты говорила золотым?» «Ты прав, это не твое дело». «Он опасен». Клаус неожиданно положил обе руки мне на плечи и развернул меня к себе. «Не все золотые драконы плохи». Упрямо высказалась я, хотя и без него знала, что этому герцогу доверять нельзя просто хотелось позлить Клауса. И тебе не нужно обо мне переживать. Я не могу. От чего же? Мы вроде с тобой все выяснили. Я ведь обещал твоему отцу, что позабочусь о тебе. Твоя забота мне не нужна. Последнее слово я проговорила по слогам и дернувшись сбросила руки Клауса со своих плеч. Я думала, что когда появилась метка, ты для себя все решил. Метка. Из горла дракона вырвался нервный смешок. «Какой от нее толк, если истина от меня сбежала? Это наказание. За все то, что совершил. Я причинил слишком много боли и не только тебе. Наверное, так мне и нужно. Заслужил». Рыкнул Клаус, после чего резко развернулся и, хлопнув дверью, скрылся в своей комнате. Послышался звон разбивающегося стекла вперемешку с громкими проклятиями. Всякий раз, когда Клаус выкрикивал очередное ругательство, по телу пробегались сотни разрядов крошечных молний, и я вздрагивала. Стало не по себе. В непроглядной темноте коридора появились пятна и разводы. Они стояли прямо перед глазами, давили, как сама тьма, а затем все исчезло. Сердце сжалось от ужаса, а дыхание замерло в груди. Резко, словно это было лишь наваждением, звуки и ругательства прекратились и меня обволокло оглушительное безмолвие, от которого веяло одиночеством. Клаус наложил на комнату полок тишины. Я чувствовала магию, видела, как зеленые нити опутывают дверь Точной Лианы. «Зря. Зря мы с Синтией вообще приехали». Внутренний голос раздирал горло. «Завтра сестра уедет, и хорошо бы мне уехать вместе с ней, но я не могла». Сделав глубокий вдох-выдох, взялась за ручку двери и нырнула в спасительную темноту своей комнаты. Сердце бешено колотилось в груди, а мысли кружились в голове, создавая беспорядок и смятение. Было такое чувство, будто весь мир обрушился на плечи. Подойдя к окну, открыла его настежь. Свежий, ночной воздух охолодил кожу, а комната заполнилась давно забытыми звуками. Шорохом листьев, тихим тиканием часов, шепотом ветра. Стоя у окна, я смотрела вдаль. Туда, где заканчивался сад и начиналась залитая серебром дорога. Мыслей никаких не было. Я устала. Слишком устала, чтобы о чем-то думать. Внутри горела пустота. Словно вся энергия и силы были высосаны. Так что уснула быстро. Стоило только упасть на мягкие подушки, глаза закрылись сами собой. Я не могу тебя забыть. Слава Клауса рассекают холодный воздух и уносит меня к краю пропасти ты ведь тоже меня не забыла. Голос становится горячим, почти обжигающим. Я чувствую, ты меня любишь, хоть и боишься это признать. В глазах мужчины вижу дракона. Изумрудные чешуйки светились изнутри, согревая тело и разливая по коже мурашки. Не молчи. Мне больно. Очень больно. Единственное, что я могла сказать. Губы будто мели и не хотели подчиняться. Если бы я мог вернуть все назад, я бы это сделал, не сомневайся. Не слушал бы никого, не подчинился. Я подняла взгляд. Клаус смотрел, словно внутрь себя, а срывающиеся с его губ слова не поддавались пониманию. «Хочу снова поцеловать тебя». Короткий вздох, и дракон притягивает меня к себе. Я не отступила. Губы Клауса легко скользнули по моим, оставляя за собой ощущение горячего огня. Которая готово было поглотить меня целиком. Магии и притяжение истинной связи были настолько сильными, что я лишь позволила вести себя без сопротивления и сомнений. Время замерло, словно мир остановился. Все вокруг исчезло, оставив только нас двоих. Проснулась от прострелившей запястье боли. Точно в руку воткнули раскаленный клинок. Я даже вскрикнула и вскочила с кровати, как ужаленная, метка. Она пульсировала вновь образовавшиеся нити магии тянулись к двери. Если бы еще чуть-чуть, вовремя спохватившись и оборвав магические потоки прислушалась. В коридоре было тихо. Если бы Клаус что-то почувствовал, то точно бы снес дверь вместе с косяком. Уф, обошлось. С облегчением выдохнула я. Однако тревога довольно быстро взяла надо мной верх. Мы все еще связаны друг с другом. Набатом прозвенело у меня в голове. Глупо было полагать, что метка истинности исчезнет просто так. Я определенно владела не всеми знаниями, и мне срочно требовалось восполнить этот пробел. За окном раннее утро небо приняло на себя оттенки розового и фиолетового. Постепенно солнце начало подниматься над горизонтом, озаряя кругу нежным золотистым светом. Переодевшись, так как вчера уснула в бальном платье, вынурнула в коридор. Дом пока что спал. Только с кухни доносились сонные голоса служанок. Оставив Лили записку, в которой говорилось о вчерашнем происшествии с сестрой, вышла на улицу и направилась в гостиницу папе.